685. Старая тема о звучании суеты будет всегда актуальной, ибо настоящее захватывает обычно чувства и мысли человека. Когда это настоящее имеет место в горах, в лесах, в уединении от шума и сутолки мирских дел, когда вместо загазованной среды шума городских улиц шумят леса, звучат водопады и раздается пение птиц, Человеку нетрудно погружаться в это окружение и преуспевать духовно. Но когда окружение наполнено скрежетом и шумом современной цивилизации, оторваться от воздействия почти невозможно. На земле приходится жить земным, именно в тех условиях, в которые ставит карма. И тогда воздействие настоящего почти необратимо. Великие духи тоже находились кармически под воздействием среды но внутренне преодолевали ее звучание силой и духа и не позволяли, чтобы она заглушала звучание мира другого. Уничтожить воздействие земного окружения невозможно, но привести в равновесие в сознании мир этот и мир тот должен каждый человек, стремящийся к свету. Нельзя дозволять, чтобы настоящее слишком уж захватывало сознание. Надо оставить место и для будущего, и для мысли о высших мирах, о действительности огненной. Хорошо порою подумать о том, что неизбежный переход в тонкий мир освобождает человека от всего, что властно окружает его на земле. Благодетельность этого освобождения, несомненна. Несомненно и то, что новое надземное окружение отличается от земного и ставит каждого в совершенно иные условия. Власть с настоящего размышления можно умерить. Мудрость заключается и в проведении более длинной линии, ею можно ускорить и укротить звучание суеты.